Это пробудило у того какие-то смутные воспоминания и заставило немедленно отправиться в библиотеку. Целый час понадобился историку, чтобы отыскать мемуары Кавамото. Сходство в словах двух пилотов было поразительным. Остаток ночи Джордж потратил на то, чтобы выстроить некую модель событий. Джордж вернулся к своей карте, вооружился циркулем, красным карандашом и нанес на нее драконов треугольником. Он работал проворно и аккуратно, проводя четкие линии. Покончив с этим, он снова встал. Все до единого красные флажки оказались в пределах треугольника. Старый историк сел. Он не понимал значения своего открытия, но не мог отделаться от липкого ощущения страха, внезапно поселившегося в его груди. За долгую ночь он успел прочитать массу историй о пропавших в этих водах кораблях, историю уходящих в далекое прошлое до древних летописей императорской японии написанных многие века назад но не идти истории составляли его тревожец хотя из-за них он проработал всю ночь джоджа клей напугало то что среди множества красных флажков воткнутых им в карту выделялся один он был синего цвета и находился прямо по центру зловещего треугольника Этот флажок обзначал могилу борта номер один. 16 часов 24 минуты. Университет Рюкю, префектура Окинава, Япония. Карен и Миюки работали бок о бок за длинным полукруглым компьютерным столом. На одном из мониторов отражалась запутанная цепочка, по которой их рабочая станции пыталась выйти во всемирную сеть. Наконец, в активном окне появился логотип университета Торонто. «У тебя получилось!» — радостно воскликнула Карен. «Это у габриэли получилось!» — поправила подругу Миюки. «Плевать у кого! Главное, что получилось!» На протяжении всего дня они пытались выйти во внешний мир через интернет, но этому мешали постоянное отключение электроэнергии, сбои телефонной связи, и перегруженность сети по всему Тихоокеанскому региону. Не спасали даже почти сверхъестественные способности Габриэля. Однако все же ему это удалось, и теперь, подключившись к всемирной паутине, женщины могли продолжить свои изыскания относительно того, что же им все-таки удалось обнаружить в руинах читана «Теперь мы что-нибудь отыщем», — с оптимизмом в голосе проговорила Карен, беря за компьютерную мышку. Узнав о необычных свойствах хрустальной звезды, она уговорила Миюки держать это в тайне до тех пор, пока они не узнают что-то более определенное относительно древнего языка. Миюки не спорила. Обе они были слишком удивлены и напуганы своим открытием. В результате артефакт был заперт в лабораторный сейф Миюки. Карен вошла на сайт факультета антропологии Университета Торонто. Введя в поле поиска Ронго-Ронго, она обнаружила шесть сайтов. Карен работала быстро, опасаясь, что и без этого нестабильная связь в любой момент может прерваться. Первым делом она вызвала ссылку о заглавленную Жезл из Сантьяго. Из предыдущих исследований ей было известно, что так назывался один из двадцати пяти уцелевших артефактов с острова Пасхи. На экране Возникло изображение длинной деревянной палки, на поверхности которой в несколько рядов были вырезаны маленькие иероглифы. Под фотографией находилось увеличенное изображение этих символов. каран еще укрупнила Некоторые были похожи на те, что они с Миюки нашли в звездном зале, как они стали называть между собой зал в подводном тоннеле. «Необходимо сравнить эти значки с нашими», — сказала она, — «Сделано!» — отрапортовал бестелесный голос Габриэля. Экран соседнего монитора разделился на две равные части. Слева возникло изображение иероглифов «Жезлы из Сантьяго», в правой — письмена из звездного зала. Компьютерная программа как бы пролистывала знаки, сравнивая их друг с другом. Поначалу совпадений не было. Письмена были похожи, но не одинаковы. Затем пролистывание прекратилось, и в каждой из двух частей экрана появилось по одному иероглифу, выделенному красным цветом. А они выглядят практически одинаково», — выдохнула Миюки. Карен смотрела на экран, нахмурившись. Она еще не была вполне убеждена. Это может быть простым совпадением. Много ли существует способов нарисовать морскую звезду? Габриэль.